Сфера цивилизации. Малая заимка. Окрестности Михайловска. Июнь 2019 года. Небо заимки усыпали звезды, которые давали достаточно света для ногтавизоров, встроенных в шлемы бойцов диверсионной группы, которые поодиночке из разных направлений ползли к одной из баз сил Кирнуса. Четверо диверсантов прошли внешние линии охраны, но зная, что могут встретить патруль или вышедшего по надобности человека, не расслаблялись. Каждый имел при себе несколько подрывных зарядов и малогабаритный автомат с глушителем. Поверх специального костюма, гасящего инфракрасное излучение, бойцы несли на себе легкую противоосколочную броню, способную защитить от пистолетной пули. Оглядевшись по сторонам, серая растворяющаяся в темноте фигура перебежала к ноге стоящего ближе всех робота и застыла распластавшись в тени. Выждав полминуты, диверсант, используя вакуумные присоски, взобрался к люку кабины и, открыв специальным инструментом замок, проник внутрь. Взмах кинжала, и пилот, почему-то спящий в кабине, затих. Секундная пауза, и вот уже извлеченная из чехла мина нашла свое место под пультом. Вторая установлена под кресло. Убедившись в том, что взрыватели активированы, Диверсант покинул кабину одной шагающей машины и направился к следующей. Через полтора часа четыре фигуры собрались в установленном месте и, обменявшись скупыми жестами, дали понять друг другу, что все идет по плану. Пути отхода определены заранее, и бойцы, похлопав друг друга по плечу, растворились в ночи. Капитан Махов позволил себе слегка расслабиться, только когда пришел в точку сбора, где его уже ждала группа прикрытия. Благодарно кивнув солдату, протянувшему ему флягу, он отпил несколько глотков и повесил ее на свой пояс. Лежа на раскатанном изолирующем коврике, Олег повернулся к Михаилу Долину, прильнувшего к снайперской винтовке 50-го калибра. «Ну?» «Порядок, командир!» В голосе снайпера звучало уважение. «Никто уже там не бегает и не суетится. Точно все в порядке. Осталось только ждать. Бросив взгляд на часы, Махов кивнул. Да, ждать осталось немного. Несмотря на точное знание того, что именно должно произойти, серия взрывов, прогремевшая на базе врага, заставила их чуть вздрогнуть. Установленные на трех стоящих ближе всех к периметру базы роботах мины должны были нанести им средней тяжести повреждения и, как планировалось, психологами-практиками, а по совместительству диверсантами вызвать переполох. Пилоты роботов, как ошпаренные, вылетели из палаток и, надевая на бегу охлаждающие жилеты, в течение нескольких секунд заняли места в кабинах. Махов, глянув на часы и усмехнувшись, перевел взгляд на шагастиков, разворачивающихся в цепь и готовых начать преследование диверсионной группы. Вылетевшие из палаток пехотинцы тоже понесли потери. Несколько десятков солдат попало под удар мин направленного действия, и самые везучие из них – лежали, корчась в судорогах. Остальные садились в транспортеры, чтобы присоединиться к шагающим махинам. Неподвижным остался только робот с убитым пилотом. Взгляд на часы и губы невольно шепчут отсчет. Три, два, один. Установленные в кабинах роботов заряды сработали безукоризненно. Их кабины полыхнули огнем, вывернувшись, как цветочные бутоны. Вся начинка кабин превратилась в мелкую труху и хлам, в перемешку с рубленным пилотским мясом. Инженеры, консультирующие специалистов 501 легиона, клялись всем святым, что после таких повреждений ремонт робота займет минимум месяц при условии, что есть нужные запчасти и инструмент. И о самостоятельном движении машины речи не может быть. Но основным результатом стала гибель всех пилотов атакованного подразделения. Ошеломленные внезапным выходом из строя роботов, пехотинцы прекратили преследование. С немедленным принятием такого решения им помогли снайперы. Сделав по десятку выстрелов и отметив результаты с чувством глубокого удовлетворения, они прекратили стрельбу. Диверсионная группа растворилась в темноте, следуя к точке эвакуации.